Светла была хорваткой, начинающей моделью и актрисой. Если к перечисленному добавить еще слово телеведущее, то это бы окончательно дополнило перечень, отпечатанной на визитке любой высокооплачиваемой современной шлюхи. Уж не знаю почему, но сейчас они предпочитают именовать себя именно так. Во всяком случае, я пока еще не сталкивался ни с одной такой актрисой, моделью и телеведущей, которая не оказалась бы у меня в постели спустя всего лишь от часа до суток после того, как она представилась мне сим образом. Причем чаще всего время зависело исключительно от моих желаний и загруженностей. Впрочем, насколько мне помнится, во времена трех мушкетеров такие дамы предпочитали именовать себя «белошвейками», так что какие времена, такие и названия. Что же касается этих самочек у меня даже сложилось впечатление что это не я их а они меня соблазняют особенно часто это происходило где то года полтора назад по моему в моей постели за неполный год побывал весь телевизор все каналы вместе взятые то есть их женская половина естественно ориентация у меня к счастью совершенно не модная впрочем Телевизионную жвачку я не смотрю уже давно, невзирая на то, что в моем сьюте установлено аж три штуки самых навороченных телевизоров, и у самого маленького экран дюймов 50 по диагонали. Но это заморочки дизайнера, а не мои. Однако, когда я в тот период время от времени включал этот зомби-ящик, у меня сразу же возникало дежавю. Потому что вот это которая со слепительной улыбкой на сорок четыре зуба вещает мне с экрана, покинула мое холостяцкое жилище не позже, чем полчаса назад, а вот та в этот момент вообще плещется в моем душе. Очень меня тогда это ощущение прикалывало». Впрочем, возможно, дело было в том, что там у них в телевизоре как раз засилье людей с модной ориентацией, и у всех этих актрис, моделей и телеведущих просто обыкновенный недотрах. Правда, долго эти отношения у меня не продлевались, потому что уже через несколько дней вовсю разворачивался процесс сосания мозга. Мне начинали звонить, щебетать в трубку, требовать, чтобы я немедленно сейчас же... И в Париж, и в Лондон, и в Милан. Ну как же так, пусик? Но ты же все равно туда летишь. Так что я плюнул и перешел, так сказать, на более формализованные отношения. А что? Все, что мне требуется от баб в этом случае, я получаю куда как более аккуратно и куда более высокого качества, да еще и нервы никто не треплет. И по деньгам выходит едва ли не дешевле. Мисс Светла... «Разрешите представиться?» — завел Джек свою обычную чечетку, которую я не раз наблюдал в его исполнении в Сохо. Он был слегка двинут на викторианстве, и потому процесс гона у него выглядел этак поджентльменски старомодно. Светло бросил на меня настороженный взгляд, и, уловив мою разрешающую улыбку, кокетливо улыбнулась и протянула ручку. Джек впился в нее губами. «Да уж...» Так можно девочке и сделать. Вообще-то Джек — истинный англичанин, и по привычкам, и по характеру, со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. Э, достоинства, ну, то есть то, что я считаю таковыми, мне у них нравится. Например, англичане не шибко ведутся на показную роскошь. «Наши, новариши. Ну, Ну ладно, и я, в том числе, чего уж тут скрывать-то, одно время изо всех сил и штанов выпрыгивали, пытаясь сделаться в этой английской тусовке своими, ибо английская тусовка до сих пор числится самой крутой на планете. То ли по привычке, то ли играет роль наличие конкретно в этой тусе такого крутого девайса, как королева, то ли дело в чем-то еще, чего я пока не сумел обнаружить, но факт остается фактом. Если тебя признали в Лондоне то во всех остальных крутых туснях по всему миру к тебе будут относиться с уважением, и ты везде будешь считаться человеком их круга. А вот наоборот, получается не всегда. Даже имея миллиарды, царя деньгами и будучи признанным светским львом в Торонто, Риме или Нью-Йорке, не говоря уж о нашей деревеньке Московке, ты все равно можешь натыкаться на поджатые губы и носить снисходительный титул этого простоватого парня из Айовы. Так вот, заработав бабла, мы кинулись в Лондон, чтобы стать совсем уж как настоящее, но оказалось, что не безукоризненный английский, ни Ваширон Константин на запястье, не прислуга, состоящая сплошняком из индийцев и филиппинцев, Ненаемный шофер на личном Роллс-Ройсе не служит пропуском в лондонский свет. Нет, деньги есть деньги, что бы там ни говорили всякие интеллигентские морды, к людям, распоряжающимся капиталом свыше 30 миллионов фунтов, англичане относятся вполне благосклонно, даже если эти капиталы и слегка, так сказать, с криминальным душком, а других на бывшей одной шестой части суши и не существует. Но несмотря на то, что пацаны буквально выпрыгивали из штанов, пытаясь проканать за своих, большинство так и остались простоватыми парнями откуда-то из Азии. Мне в этом смысле повезло несколько больше. Причем именно повезло, Не скажу, что я как-то это просчитал или, допустим, спланировал. Нет, просто мне в какой-то момент надоело изо всех сил тянуться за большими дядями и изображать из себя крутого лондонского тусовщика. И я плюнул и начал жить своей жизнью. Во-первых, я резко сократил походы по ресторанам и вечеринкам и снова стал готовить сам. Ну, люблю я это дело, чего уж тут. И, во-вторых, купил себе яхту. Как позже выяснилось, я сделал все абсолютно правильно, потому что настоящий джентльмен должен иметь какую-нибудь причуду, нечто такое, что как бы выбивается из некоего усредненного образа настоящего джентльмена. Ну, там дом с камином, скотч со льдом, вечер в клубе, скачки в эскоте и так далее, что так старательно копировали наши пацаны». И именно причуду, а не там вкладывать деньги в картины, породистых лошадей, футбольные клубы или старинные замки, чем некоторые пытались заниматься, и именно иметь, а не казаться. Если ты будешь просто изображать увлеченного чем-то эдаким, то тебя довольно быстро раскусят. Здесь лохов практически нет, а те, что есть, на пересчет И, раскусив, Пренебрежительно скривят губы и окончательно занесут тебя в список этого разбогатевшего быдла, причем уже навсегда. А вот если есть нечто, чему ты отдаешься всей душой, да еще и достиг в этом неких вершин мастерства, признаваемого за тобой крутыми профессионалами, это меняет дело. Поэтому русский мультимиллионер, обладатель роскошных двухсотметровых апартаментов на Пикадилли со штатом прислуги, собственноручно готовящий себе на обед говяжью отбивную с овощами на гриле, сразу стал им неподдельно интересен и куда как более интересен, чем его соотечественники, толпы, мешляющиеся по полям пригородных гольф-клубов, проводящие вечера за бриджем, искупающих целые ложи на премьерах в Ковен-Гарден. И когда позже выяснилось, что это не эпатаж, а действительно настоящее стопроцентное классическое причудо, от которой этот русский и не собирается отказываться, я как-то незаметно для себя был признан За почти своего. Почти, потому что совсем за своего тут признаются лишь те, за кем стоят старые деньги. А значит, никто из моего и еще пары последующих поколений на большее рассчитывать не может. Как мне объяснил как-то по пьяни Малкольм, тоже яхтсмен и миллиардер из Аделаиды, проклятые лаймы считают, что заложенным нами родам Буде они не только продолжатся, но и вообще случаться надо будет лет сто регулярно стричь свои собственные газоны, прежде чем они соизволят хотя бы рассмотреть вопрос, считать или не считать вот этого конкретного потомка своим в их собственной тусе. Примечание. Лаймы. Жаргонное морское прозвище англичан. Конец примечания. Так что в ближайшие сто лет в этой тусе мы можем рассчитывать лишь на вторые роли. В лучшем случае на очень продвинутые вторые роли. Ну, как у меня, который внезапно оказался едва ли не круче всей остальной толпы не только из России, но и со всего Востока Европы. Но не более. Хотя мне это, по большому счету, было уже по барабану.